Глава седьмая. «Пиратская смерть. Часть вторая». Через несколько дней после возвращения на Большую Землю, Крис рассказал Джейси и Найлзу о своем сенсационном открытии. «Я знаю, где оно спрятано». Приятели играли в компьютерную игру «Кровь пирата» у Криса в спальне. Найлз даже не отвернулся от экрана. «Где спрятано что?» Сокровище капитана Гора. Джейси приложила руку к колбу Криса. «Выпей две таблетки аспирина и позвони мне утром». «Я все видел», — заявил Крис. «До или после того, как упал?» — спросила Джейси. Крис бросил на нее самый раздраженный взгляд, который смог изобразить. «До, тупица! Я видел, как пиратский корабль сел на мель, точно, как говорил тот старикан. «А потом я увидел, как капитан Гор с парой своих пиратских дружков тащат сундук с сокровищами в пещеру. А потом...» Капитан отчикал им головы. Крис изобразил чик-чик двумя пальцами. Найлс отвернулся от экрана с игрой. «Зачем он так со своими приятелями?» Крис пожал плечами. «Не знаю». «Наверное, чтобы не проболтались, где капитан спрятал свое хозяйство». Найлс хихикнул. «Опять это слово. Оно до сих пор смешило Найлза». «Думаю, в этом есть смысл». «Извини», — Джейс ударила его по руке. «В том, что он сейчас сказал, для тебя есть смысл? В том, что Крис увидел событие, которое произошло лет эдак двести назад?» Найлз, известный в основном тем, что говорил, не подумав, тут же сменил свое мнение. «Прости, Крис, в ее словах смысла больше». И снова друзья заставили Криса потерять терпение. Найлзу с его щелью между зубами и Джейси с ее километровым подбородком было слишком далеко до идеала. «Слишком далеко до него». Крис схватил свой ноутбук, отключил игру и открыл новое окно. «Смотрите и учитесь, тупицы!» Он зашел на сайт, посвященный разным призрачным вещам, который недавно отыскал. «Мы все здесь верим в духов, правильно?» Найл скивнул, Джейси пожала плечами. «Уже неплохо». Крис пролистал страничку вниз. «Тут сказано...» что призрак — это просто энергия, которая отказывается двигаться дальше. Кто-то из нас порой и правда отрицает свой конец. Крис продолжал. Иногда эта энергия продолжает проигрывать сцену, которая ее породила, как песню или эпизод из фильма. Это называется... Крис пролистал еще ниже, пока не нашел нужное слово. Ретрокогниция. «Это что за фильм?» — спросил Найлс. «Я о таком не слышал». «Не фильм, тупица, а слово!» «Это когда вместо призрака человека ты видишь призрак события, обычно какой-нибудь трагедии». «Например, как разбивается пиратский корабль», — добавила Джейси. «Ага». Воцарилась пауза. «Как получилось, что ты это увидел?» — спросил Найлс. Рис и Джейси одновременно посмотрели на него. Для Найлза это был довольно глубокомысленный вопрос. А Крис провел последние несколько дней, размышляя над ответом. «Насколько я понял, это как-то связано со штормом. Обстановка была самая подходящая. Возможно, призрак застрял в тучах. Или его разбудила молния». Джейси покачала головой. «Это звучит как-то нереально. Даже от тебя, дружище!» Крис указал на дверь. «Выход там, дорогуша!» Он повернулся к Найлзу. «Что насчет тебя? Ты в деле?» «В каком деле? Я даже не понимаю, о чем ты!» «Попробуй догадаться. Я обо всем, о чем ты только мог мечтать. Новая обувка, новая квартирка, кругосветное путешествие, все, что хочешь!» Теперь даже Джесси начала колебаться. Как бы безумно все это не звучало, Оставался один маленький шанс, один на миллион дублонов, что видение Криса, о котором он твердил, действительно показывало то, что случилось в прошлом. Джейси уже ввязывалась в его безумные схемы раньше. Почему она должна пропускать ту, которая могла окупиться? — Я не говорила, что отказываюсь, капитан. Что именно ты предлагаешь? — Сокровище. — хозяйство капитана Гора. Оно стоит кучу миллионов. Крис чик-чикнул своими воображаемыми клешнями, притворяясь, что отрезает нос Джейси и ухо Найлза. «Арррр! Я капитан Гор, а вы, ребятки, мои помощники. Поднимите свои левые клешни и поклянитесь мне в верности или лишитесь голов». Джейси и Найлз подняли руки, изобразив клешни из двух пальцев, и в перерывах между вспышками смеха принесли присягу пиратскому флагу. «Аррррр! Последний паром отправляется в шесть ребятки», — сказал Крис и кликнул на расписание. Найлзу не понравилось, как это прозвучало. «Хочешь сказать? Уже сегодня вечером? Я видел на сайте новостей». что остров досады пустует из-за шторма. Сейчас это почти что призрачный город. «Как насчет «буквально»?» «Там только несколько рабочих и старикашка на маяке. А это значит, что нам не придется волноваться о свидетелях». Джейси переглянулась с Найлзом. Стоило признать, это звучало потрясающе. «Потрясающе и немного безрассудно». Идеальная экскурсия для пятничного вечера. Лучше, чем мини-гольф. Но сказать об этом было куда проще, чем сделать. И было еще кое-что, о чем Джейси даже не подумала. Кое-что, о чем обычно менее вдумчивый Найлс догадался сам. «Если ты капитан Гор, тогда мы твои приятели». «Ага». Ты сказал, что капитан Гор убил своих приятелей. Ты сказал, что он отрезал им головы. Ага!» Крис изобразил пальцами клешню. «Именно так я и сделал, ребятки! Чик-чик!» Троица друзей наблюдала с верхней палубы парома, как приближается остров досады. Первым через редеющий туман показался плавучий док. Крис показал на него пальцем. «Земля прямо по курсу! Якорь мне в селезенку! Мое сокровище ждет!» Джейси была не согласна со словом «моё», но ничего не сказала. Как обычно. Что до Найлза, он размышлял, как они с Джейси вообще подружились с Крисом. И эти мысли окончательно склонили чашу весов и сделали его глубокомысленным мыслителем. До того, как связаться с Крисом, они с Джейси никогда не попадали в настоящие неприятности. На самом деле Найлс был кем-то вроде учительского питомца, что редкость для мальчика со средними оценками. Но все поменялось, когда он встретил Криса. Видите ли, у Криса был особый талант, способность уговаривать людей на вещи, которые они сами вряд ли бы сделали. Найлс был его самой легковерной мишенью, Но его несносная магия сработала и на Джейси. Как только паром подошел к пристани, троица увидела маяк — пятидесятиметрового пирата, который приглашал их на берег. Или это был капитан Гор, который говорил им держаться подальше. — Взять сумку! — приказал Крис, имея в виду сумку, полную садовых инструментов. Видимо, капитаны не носят сумки сами. «Увидимся на пляже, ребятки!» И он сбежал вниз по ступенькам парома, оставляя на Джейси и Найлза всю тяжелую работу. Крис указывал путь, а Джейси и Найлз тащили инструменты по песчаному побережью, промокая от набегающих волн. Казалось, даже чайки смеялись над ними. «Далеко еще?» Спросила Джейси механическим голосом. А что, у тебя есть на примете занятия получше? спросил несносный лидер. Не, тогда никаких больше криков с галерки. И Крис продолжил идти, ничуть не смутившись. Наша цель прямо впереди. Джейси больше не могла скрывать свою злость. Ее километровый подбородок начал наливаться красным. Найлз просто казался растерянным. Его голова была так же пуста, как огромная щель между его передними зубами. Я не вижу никакой пещеры, я вижу только гору, сказала Джейси. Я тоже, — добавил Найлс. Крис закатил глаза, а потом указал пальцем. Она прямо за этим тупицы, м, ребятки, прямо за этим! Этим, о котором говорил Крис, была огромная каменная стена, покрытая мхом и зеленой слизью, и облепленная ракушками. Море украсило ее за прошедшие годы. Джейси опустила свою ручку сумки, и Найлс, не способный удержать весь вес, тоже отпустил свою. — Это не похоже на сундук с сокровищами, — сказал он. Джейси фыркнула. Она была зла и чувствовала, что Крис в тысячный раз ее одурачил. «Надеюсь, ты это несерьезно. Нам нужна будет целая бочка динамита, чтобы взорвать эту штуку!» Она ударила стену. «Она прочная, как скала или вроде того!» Крис ухмылялся. Он ничего не мог с этим поделать. «Кому нужен динамит?» Он расстегнул молнию на сумке, показывая две совершенно новые лопаты, позаимствованные из кладовой отчима. «Нам не нужно проходить через нее. Мы пройдем под ней!» Крис немного отступил от стены и нарисовал крест на песке перед ней, показывая приятелям, где именно нужно копать. «Двести лет назад здесь был вход. Сейчас он под слоем песка, поэтому никто и не мог его найти». Крис вытащил обе лопаты и протянул одну Найлзу, а другую Джейси. «А я буду на страже», — сказал он. «Просто на случай, если этот жуткий старикан будет проходить мимо». Джейси неохотно взяла лопату. «Позволь спросить, почему это только мы должны копать?» «Потому что я здесь капитан», — ответил Крис. И считанные секунды спустя Джейси и Найлз уже копали. Конечно, это был не самый разумный аргумент, но, честно говоря, этот аргумент работал во времена пиратов. Почему бы ему не сработать сейчас? Крис всегда был капитаном Джейси и Найлза. не по найму, ни по выбору, ни даже через бунт. Он был капитаном потому, что ему это позволили. Чтобы найти проход под слоем песка, Джейси и Найлзу понадобилось чуть более двух часов. По их времени. У тебя, глупый слушатель, это заняло всего одно предложение. Ребята были измотаны и покрыты песком так, что он буквально сыпался у них из ушей. Пришло время Крису сделать свой ход. Он направил в дыру луч фонаря своего отчима. того, который ему настрого запретили трогать. Под толще песка был тоннель, по которому можно было проползти. Вход был именно там, где Крис и сказал. «Видите, что я вам говорил? Вы, ребята, остаетесь на страже, а я внутрь!» На этот раз возражений не было. Если Крис был достаточно безумен, чтобы забраться в эту кромешно-черную дыру... Он заслужил свое звание капитана. Пожелайте мне удачи, ребятки. Крис не видел, что прямо перед ним. Фонарик почти не помогал. Солоноватый запах моря заполнял все вокруг. Ужин Криса попросился наружу. Четыре кусочка пиццы — угощение Найлза. К счастью, образ спрятанного сокровища держал его желудок под контролем. Джейси и Найлс смотрели, как ноги Криса исчезают в бездне под песком. Последним, что они увидели, были подошвы его дешевых кроссовок. И Джейси подумала, что когда дело доходит до дурацких моментов, этот парень знает, что делать. Затем посмотрела на Найлза и сказала вслух кое-что похожее. Это самая тупая вещь, которую он когда-либо делал. Прежде чем Найлс успел ответить, над пещерой, закрывая все небо, нависла черная туча. Эта туча казалась призрачно знакомой. Крис был несносным мальчишкой, и это был хорошо известный факт. Он играл по собственным правилам, и иногда другим приходилось расплачиваться за него. Но заслужил ли он то, что случилось дальше? «Я бы сказал «да», но вы меня знаете. Я люблю, когда все выходит из-под контроля». Крис забрался примерно на три метра в узкую каменную шахту, протискиваясь через толстый слой склизкой грязи. Ему казалось, он словно ползет сквозь арахисовое масло с камнями, ракушками и крабьими панцирями вперемешку. Пробираясь вперед... Крис гадал, как далеко простирается каменный тоннель. Воздух был плотным и тяжело давался его легким. Крис прерывисто дышал. Через трещины над его головой сочилась вода. Он чувствовал во рту вкус соли. От него хотелось плеваться. Рукам было слишком тесно. Крис даже не мог вытереть рот. Он понимал, что если застрянет и его накроет прилив... Его наверняка ждет медленная смерть. Но Крис также понимал, что дорога того стоит. Чтобы стать самым богатым ребенком в своем никчемном городишке, он доберется до пиратской пещеры. Через пару метров дышать стало легче. Крис почувствовал, как стены раздвигаются, и тоннель переходит в пещеру. Все еще лежа на животе, Он включил фонарик. Перед ним была небольшая каменная комната, не больше десяти метров от стены до стены. «Крис, ты там живой?» — раздался голос Джейси или Найлза. Крис не знал, кого именно. И ему было все равно. «Самому богатому ребенку в городе не нужны друзья и кто-либо другой, раз уж на то пошло». Теперь, когда Крис смог пробраться внутрь, он сильно пожалел, что взял приятелей с собой. Ведь именно он увидел призрачный корабль. Именно он знал, где лежало сокровище. Почему он должен с кем-то делиться? «Крис, шторм надвигается!» — это была Джейси. «Нужно уходить отсюда!» «Делайте, что хотите!» — ответил Крис. Джейси сразу узнала его пренебрежительный голос. «Крису было все равно, что случится с приятелями. Если он получит, то зачем пришел?» «Ты что-нибудь нашел?» — спросил Найлс. Крис ответил после долгой паузы. «Нет тут ничего. Спускайтесь сами, посмотрите. Зря мы сюда приехали. Простите, ребятки!» Джейси сразу узнала и этот голос тоже. Это был лживый голос Криса. Итак, он что-то нашел. Крис заметил это секундой раньше, водя по пещере лучом фонарика отчима. Из земли торчал деревянный сундук. Тот же, что был в призрачном видении. И Крис уже решил забрать все до последнего дублона себе. Все-таки именно он его нашел? Да... Возможно, это шло против пиратского кодекса, но у Криса был свой. «Что увидел, то мое». Сама мысль об этом сразу подняла его на ноги. Крис не будет ползти к сундуку. Он пойдет на своих двоих. Богатые не стоят на коленях. Богатые ставят на колени других. Крис сделал первый шаг, и поскользнулся, чуть не разбив голову о стену. Но это его не остановило. Крис уже видел свое будущее. Оно казалось куда яснее призрачного прошлого. Всего в паре шагов его ожидали несметные сокровища. В голове Криса кружились восхитительные планы. Он купит свою школу и заставит ее закрыться. А еще лучше... Он сделает так, чтобы ее снесли. Да, в его несносной груди билось холодное сердце. Сердце пирата. А скоро и его призрак. Арррр. Тем временем Джейси и Найлс забрались на вершину отмели, пытаясь найти укрытие. И тут раздался голос. Ау! Ау! Это был смотритель маяка, который неистово махал руками со смотровой площадки. «Сюда, паренек и девчушка! Скорее!» Приятели побежали к маяку, натянув куртки на головы. Когда они туда добрались, старик уже стоял внизу, протягивая им чистые полотенца острова досады из магазина сувениров. Джейси и Найлс промокли до нитки и дрожали. Они выглядели довольно жалко, но это не помешало старику их отчитать. «О чем вы двое только думали? Или вы вообще не думали?» Сначала они молчали. «Признайся, они, и Крис сделает из них чучело!» «Каждому мальчику нужно свое хобби!» Джейси быстро придумала оправдание. Найлс потерял здесь кошелек во время школьной поездки!» «И мы вернулись, чтобы его найти». «Но у меня нет кошелька», — сказал Найлс, который думал не так быстро. «Это потому, что ты потерял его, тупица!» Смотритель маяка решил им подыграть. «В пиратской голове у меня есть коробка с находками. Идите за мной», — он указал наверх. «Бесплатная экскурсия!» Джейси и Найлзу не нужна была бесплатная экскурсия. Только не в этот вечер. Но они зашли уже слишком далеко, что случалось нередко. Так уж оборачивалась дружба с Крисом. «Смотрите под ноги!» — предупредил старик. «Ступеньки могут быть скользкими!» Джейси и Найлс обменялись усталыми взглядами. «Похоже, мы идем наверх». И пока они поднимались по спиральной лестнице... Снаружи гремел гром, а ночное небо прорезали молнии. Друзьям казалось, что у них нет выбора, хотя на самом деле он был. Когда шестое чувство говорит тебе не делать что-то, лучше к нему прислушаться. Но Джейси и Найлза объединял общий недостаток. Слабость, которой пользовались люди вроде Криса, У них просто не хватало смелости сказать «нет». Следующий раскат грома потряс маяк, и Найлз потерял самообладание. И это чувствуешь? Мы здесь умрем!» «Конечно, я это чувствую», — ответила Джейси. «Это здание очень крепкое», — сказал смотритель маяка спокойным и обнадеживающим голосом. Оно стояло здесь еще до того, как вы родились, и останется стоять после того, как вас обоих закопают в землю. Ладно, обнадеживающим это не то слово. Джейси посмотрела на Найлза, и один из них сглотнул. Это был Найлс. Друзья продолжили взбираться наверх, и, наконец, достигли пиратской головы без всяких происшествий. «Вот вы и на месте!» — сказал старик. «Это мозги всего маяка, как мне нравится это называть!» На этой высоте смотритель проводил большую часть своей жизни. Он предложил Джейси и Найлзу взглянуть в пиратские глаза. Эм, окна! Отсюда кажется, что ты стоишь на вершине мира!» Приятели посмотрели каждый в свой глаз, эм, окно. Там открывался вид, который они раньше не могли себе даже представить. Море, в котором они иногда плавали, казалось бесконечной пустотой, словно открытым космосом здесь, на Земле. Оно простиралось бесконечно, храня бесчисленные секреты под своей пеной и вздымающимися волнами. Джейси и Найлз никогда раньше не чувствовали себя такими незначительными, такими маленькими. «Вы торчите здесь целый день один?» — спросил Найлс. «Ага. Чем здесь можно заниматься, я не понимаю». Старик заговорил с гордостью, такой же бесконечной, как море. «Я наблюдаю», — сказал он. «Отсюда открывается целый мир». Восход солнца, миграции крабов, жизнь, смерть. Я все это вижу. — А что насчет капитана Гора? — спросила Джейси. — Вы когда-нибудь видели Кровавую Мэри? В смысле, по-настоящему? Смотрители маяка вопрос озадачил. Друзья видели, как он раздумывает над ответом. Но в голову ничего не приходило. Вместо этого смотритель повернулся к ним спиной и направился в противоположную часть площадки. «Я лучше принесу коробку с находками, чтобы вы могли пойти по своим делам». Джейси повернулась к Найлзу. В окна, глаза пирата, бились тяжелые дождевые капли. «Как думаешь, нам стоит рассказать ему про Криса?» Пока шторм не стал сильнее, Найлс ее не услышал. Он силился разглядеть что-то через левый пиратский глаз. Что-то большее, чем их несносный приятель. Из черной тучи в мир явилось сияющее судно, пиратский корабль. «Джесси!» что? Найлс не мог подобрать слова. Нужно было, чтобы Джейси увидела это сама. Он указал на другое окно. Джейси прижалась лицом к стеклу и начала всматриваться в море. «Ты видишь то же, что и я?» Найлс надеялся, что она скажет «да». Джейси не ответила, по крайней мере словами. Но ее рот непроизвольно открылся, и этого было достаточно для подтверждения. «Да». Она тоже это видела. Они оба видели, и старик знал, что они это увидят. Грандиозный шторм вернул его к жизни. Пиратский корабль, сияющий, пульсирующий зеленым светом, поднимался и опускался на волнах. Это была кровавая Мэри. которая заново проигрывала сцену своего крушения, как делала множество раз с тех пор, как затонула. «Как Крис это называл?» Джейси вспомнила слово и произнесла его вслух. «Ретрокогниция!» Друзья смотрели, шокированные, пораженные, как призрак легендарного капитана Гора сходит на берег, а его пиратские приятели Тащат за ним сундук с сокровищами. Привидения пересекли пляж и вошли в одну из множества пещер в скале, напоминающей швейцарский сыр, которую в прошлом еще можно было увидеть. Это была четвертая по счету пещера, та самая, в которой сейчас был Крис. «Вот черт! Они его найдут!» «Они найдут Криса и отрежут ему голову!» — закричал Найлз. Джейси была с ним согласна. «Мы должны предупредить его!» Тут позади них возникла тень. Джейси первой ощутила чужое присутствие. Она хлопнула Найлза по спине, и они вместе обернулись. Позади них стоял Смотритель Маяка, держа в руках картонную коробку, с напечатанной на боку надписью «Находки». «Простите, кошельков тут нет», — сказал старик. Джейси и Найлз попытались изобразить удивление, но правдоподобное объяснение их лжи сейчас было последним, что их волновало. Старик это знал. Смотритель маяка прочел по их глазам страх, который был ему хорошо знаком. «Так значит, вы видели это?» «Да», — кивнула Джейси. «Наш друг сейчас в пещере, той самой, в которую пираты спрятали сокровища», — добавил Найлз. «Что нам теперь делать?» — спросила Джейси. На этот вопрос у смотрителя маяка был готов ответ. Тот, который можно было предвидеть. Усмешка выдавала смотрителя с головой. «Умереть», — сказал он. Мертвые мальчики и девочки не рассказывают сказки. Новый раскат грома потряс маяк, и свет погас. Внутри воцарилась кромешная тьма. Джейси и Найлз на ощупь нашли друг друга, и тут вспышка молнии осветила пиратские глаза. Друзьям открылся истинный облик старика, обезображенный временем. Смотритель был скелетом. Потрепанная пиратская одежда свисала с его плеч, как рваное тряпье. Джейси и Найлз были слишком напуганы, чтобы пошевелиться. Смотритель маяка поднял левую руку, и друзья увидели на месте кисти клешню. На этот раз не резиновую игрушку. Они даже не успели закричать «Чик!» «Чик!» Снаружи это выглядело так, словно глаза пятидесятиметрового метрового пирата заплакали кровью. В пещере Крис уже выкопал сундук из земли, напевая «Йо-хо-хо, моя пиратская смерть!» Он сломал замок обратной частью фонарика и уже собирался открыть сундук, когда пещеру затопил люминесцентный свет. Крис опустил крышку, чтобы насладиться зрелищем, которое, по его догадкам, было моментом далекого прошлого. На самом деле он с нетерпением этого ждал, как любимую сцену из фильма, сцену, которая сделает его богатым. Как Крис и ожидал, в пещеру вошел призрак пирата. Он узнал капитана Гора по клешне, с которой капала кровь. Но страх Криса перешел в настоящий ужас, когда он разглядел лицо пирата, лицо старого смотрителя маяка. Он и капитан Гор были одним человеком. Но Крис увидел не только это. События продолжали развиваться, и... В пещеру вошли еще два привидения... пиратские приятели гора, которые несли сундук с сокровищем. Капитан приказал зарыть его в землю, и пираты начали копать. Они копали безо всяких возражений. Вблизи Крис смог различить их лица. Но этого не могло быть. Как? Как? Пиратами были Джейси и Найлс. теперь ставший частью сцены из прошлого, которая будет повторяться снова и снова и снова. Вот тебе и ретро-когниция. Крис закричал прямо в их лица. — Погодите! Не слушайте его! Скажите «нет!» Не делайте этого! Просто скажите «нет!» Крис замахал руками, но бесполезно. Друзья его не слышали. Да и это бы в любом случае не помогло. Джейси и Найлз не умели говорить «нет». Капитан Гор медленно повернулся к Крису, поднял свою клешню, и люминесцентный свет, который окружал пиратов, засиял ярче, чем когда-либо раньше, так ярко, что Крису пришлось отвернуться. А секунду спустя видение рассеялось, без следа. Сцена исчерпала себя. Призраки пропали. Шторм ушел, забирая прошлое с собой. Крис завертел головой в поисках пиратов, но кроме него там никого не осталось. Он снова был в пещере один, напуганный до полусмерти. Его тело било дрожь. Так Крис и стоял несколько часов. неподвижно и еле дыша, пока не пришел рассвет. В пещеру проникли умиротворяющие звуки утреннего моря. Шумел прибой, кричали вернувшиеся чайки. Крис простоял в пещере всю ночь. Но теперь с восходом солнца ужас покинул его. Словно проснувшись от кошмарного сна, Крис почувствовал, как его старая несносная сущность возвращается обратно. Он подошел к сундуку, чтобы закончить то, что начал. Этот момент настал. Его момент. Крис схватился за крышку и подумал. «Через пару секунд я стану самым богатым ребенком в городе!» Он открыл сундук, чтобы посмотреть на свое сокровище. И увидел его. На горе золотых дублонов покоились, глядя прямо на Криса, два человеческих черепа. И несносный мальчишка, даже без кожи, понял, кому они когда-то принадлежали. По километровому подбородку одного и щели между зубами другого. Крис опустил крышку, больше не заинтересованный в золоте, и повернулся, чтобы уйти. Свет, пробивавшийся из шахты, по которой он забрался внутрь, внезапно погас. К ужасу Криса, пещера снова была запечатана. Ни входа, ни выхода. Или, если предпочитаешь, ни окон, ни дверей. «Помогите!» — закричал он, потому что сначала все так кричат. «На помощь кто-нибудь!» Этот вариант Крис тоже попробовал. Он перепробовал все варианты «Спасите», которые только можно представить, пока не отказали его голосовые связки. А потом начал искать выход, проверяя каждую мыслимую трещину, пока не погас фонарик его отчима. Это был последний раз, когда Криса кто-то видел. Но не последний раз, когда о нем кто-то слышал. Теперь он живет в сказках старого смотрителя маяка. В их новейшей версии рассказывается о несносном мальчишке, который посмел пренебречь пиратским кодексом капитана Гора и в итоге получил сокровища, которых так желал. Чик-чик.